Знали, что один охотно курит сигареты, а другой маленькие сигарки, знали, как каждый из них всовывает свою закладку в календарь Шотта. Роберта не удивляло, что Бенуэкс и Нетлингер нередко заходили котт. Не удивляло, что он встречал их в коридоре, но внезапно он испугался, осознав, что Бенуэкс и Нетлингер более понятны ему, чем собственный брат. Ведь даже убийцы не всегда убивают. Не во всякое время дня и ночи. У них тоже бывают свободные вечера, как, скажем, у железнодорожников. При встречах с ним Бен Уэкс и Нетлингер фамильярно хлопали его по плечу, и Нетлингер говорил, «Разве не я помог тебе убежать?» Они казнили Ферди, Огроля отца Шареллы и мальчика, который передавал записки, отправили туда, где люди бесследно исчезают. Но теперь они хотели, чтобы все поросло быльем. Зачем ворошить старое? Живи себе на здоровье! Роберт стал фельдфебелем в саперных войсках, подровняком, женился, нанял квартиру, обзавелся сберегательной книжкой и двумя детьми. О жене можешь не беспокоиться. Пока мы здесь, с ней ничего не случится. — Ну, ты говорил, Сотто? — Безуспешно. Так я и знал. И все же не надо терять надежды. Подойди ближе. Тихо, тихо. Я должна тебе кое-что сказать. Мне кажется, что его прокляли, заколдовали. Если это выражение тебе больше по вкусу, есть только одна возможность освободить его «хочу ружье, хочу ружье». Господь сказал «мне отмщение, и ас воздам». Но разве я не могу стать орудием Господа?» Внеотмщение и воздам Новый Завет, послание апостола Павла к римлянам, глава 12, стих 19. Мать подошла к окну, достала из-за портьеры трость своего брата, умершего 43 года назад, вскинула ее, словно ружье, и прицелилась. Она взяла на мушку Бена Уэкса и Нетлингера. Они ехали верхом по улице, один на белой лошади, другой на гнедой. Трость следовала за всадниками. Казалось, мать следит за ними с секундомером в руках. Вот лошади появились на углу, проехали мимо отеля, свернули на Модестгассы, поскакали прочь к Модестским воротам, которые заслонили от нее всадников. Опустив трость, мать сказала. — В моем распоряжении две с половиной минуты. За это время можно сделать вдох, прицелиться, нажать курок. В картине, нарисованной ее фантазией, не было ни единой бреши. Все было пригнано друг к другу и неуязвимо. Она снова поставила трость в угол. «Я это сделаю, Роберт. Я стану орудием Господа. Терпения у меня хватит. Время для меня ничего не значит». И я знаю, что хлопушки с порохом бесполезны. Порох должен быть заключен в свинце. Я буду мстить за последнее слово, которое слетело с невинных уст моего сына. За слово «Гинденбург», единственное, оставшееся после него в мире. Я должна стереть это слово с лица земли. Неужто мы только для того родим детей, чтобы они умерли через семь лет, прошептав перед смертью имя Гинденбурга? Я порвала листок со стихотворением и выбросила на улицу клочки бумаги. Генрих был такой аккуратный мальчуган. Он молил достать ему копию, но я отказалась, и я не хотела слышать из его уст этот бред. В жару... Он пытался восстановить в памяти строчку за строчкой, а я затыкала уши, но все равно слышала: Господь да пребудет с тобой. Я пыталась вызволить его из бреда, разбудить, заставить посмотреть мне в глаза, взять меня за руки, услышать мой голос.